Глава 38. Видение Атоса. Поминование обморока Атоса, стыдившийся слабости, которой он поддался, уступая призрачным грёзам, оделся и велел седлать лошадь. Он хотел съездить в Блуа и попытаться обеспечить более верные письменные сношения с Африкой, Дортаньяном и Арамисом. Письмо Арамиса извещало графа о печальном исходе Зате из Бель-Илем. В нём приводилось подробное описание смерти Портоса. И оно потрясло нежное и любящее сердце Атоса. Ему захотелось в последний раз навестить покойного друга. Собравшись отдать этот долг старому товарищу по оружию, он предполагал сообщить о своём намерении Дортаньяну и склонить его к этому горестному путешествию на Бель-Иль, совершить вместе с ним траурное паломничество к могиле гиганта, которого он так нежно любил, после чего, возвратившись к себе, отдаться во власть тайной силы. нистоведиными путями увлеквши его к иной вечной жизни. Но едва слуги, обрадованные этой поездкой, обещавшей разогнать меланхолию графа, одели своего господина, едва была оседлана и подведена к крыльцу самой смиренной во всей графской конюшне лошадь, как отец Рауль, почувствовав, что у него кружится голова и подкашиваются ноги, понял, что ему не сделать ни одного шага без посторонней помощи. Он попросил, чтобы его отнесли на солнце. положили на любимую дерновую скамью, где он провёл больше часа, пока не почувствовал себя лучше. Эта слабость была вполне естественным следствием полнейшей бездеятельности последнего времени. Чтобы набраться сил, граф выпил чашку бульона и пригубил стакан со своим любимым старым выдержанным анжуйским вином, упомянутым в славном портосом в его изумительном завещании. Подкрепившись и немного воспрянув духом, он велел снова привести лошадь Но для того, чтобы с трудом сесть в седло, ему понадобилась поддержка лакеев. Он не проехал и 100 шагов. На повороте дороги у него вдруг начался сильный озноб. "Как это странно?" обратился он к сопровождавшему его лакею. "Остановимся, сударю, моля я вас," отвечал верный слуга, "вы побледнели". "Это не помешает мне двигаться дальше, раз я уже выехал," сказал граф, и он отпустил повод. Но лошадь, вместо того, чтобы повиноваться воле хозяина, внезапно остановилась. Бессознательно Атос подтянул мунштук. «Кому-то», — произнес Атос, — «не угодно, чтобы я ехал дальше». «Поддержите меня», — добавил он и протянул слуге руку. «Скорее, скорее, я чувствую, как слабеют все мои мышцы, сейчас я упаду с коня». Лакей заметил движение своего господина раньше, чем услышал его приказание. Он быстро подъехал к нему и подхватил его на руки.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 И всякий раз посланный возвращался с ответом, что на имя графа никаких писем не поступало. Атос знал, что почта приходит лишь раз в неделю. Значит, надо пережить ещё 7 бесконечно томительных дней. Так в этой гнетущей уверенности началась для него бессонная ночь. Всем мрачным предположениям, какими больной терзаем и непрерывным страданием, может обременить грустную и бестовую действительность.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 Понемногу эта грозная лихорадка стала спадать, и к полуночи совсем прекратилась. Видя это несомненное улучшение, доктор сделал несколько указаний и уехал, объявив, что граф в неопасности. После его отъезда Атос впал в странное, неподающееся описанию состояние. Его мысль была свободна и устремилась к раулю, его горечь любимому сыну.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 Понемногу усиливаясь, оно в своих багровых вихрях поглотило все окружающее. Из этого ада неслись стоны и крики, над ним вздымались руки, воздетые к небу. В несколько секунд тут воцарился невообразимый хаос, рушились балки, скручивалось железо, до красна раскалялись камни, факелами пылали деревья. Но странная вещь, хотя Атос и различал в этом хаосе воздетые руки, хотя он и слышал крики, рыдания, стоны, он не видел ни одного человека. Вдали грохотали пушки, раздавалось полибае из мушкетов, ревело море, а шалевшее от страха стада неслись по зелёным склонам холмов, но не было ни солдат подносящих к орудиям фитили, ни моряков, выполняющих сложные манёвры на кораблях, ни пастухов при стадах. После разрушения деревни и прикрывавших её фортов, разрушений и опустошений, совершившихся как бы при помощи магических чар, без участия людей, пламя погасло. Но всё ещё поднимался густой чёрный столб дыма. Впрочем, вскоре дым порядел, затем побледнел и наконец вовсе исчез. Затем спустилась ночь, непроглядная на земле, яркая на небе. Огромные искрящиеся африканские звёзды сияли, ничего не освещая своим сиянием. Наступила мёртвая тишина, продолжавшаяся довольно долгое время. Она принесла с собой отдых возбуждённому воображению атоса. Впрочем, он явственно ощущал, что на том, что он видел, дело не кончилось. И он сосредоточил все силы своей души, чтобы ничего не упустить из того зрелища, которое уготовило ему его воображение. И действительно, африканская деревня снова предстала перед ним. Над крутым берегом поднялась нежная, бледная, трепетная луна. Она проложила на море покрытую рябью дорожку. Теперь, после яростного рёва, который доносился как особо в начале его видения, оно было безмолвным и осыпало алмазами и опалами кусты на склонах холмов. Серые скалы, похожие на молчаливых, внимательных призраков, поднимали, казалось, свои головы, чтобы получше рассмотреть освещенное луной поле сражения. И Атос заметил, что это поле, совершенно пустое во время побоища, теперь было усеяно трупами. Невразимый ужас охватил его душу, когда он узнал белую с голубым форму французских солдат, их пики с голубым древком, их мушкеты с лилиями на прикладах, Когда он увидел все эти разверstтые раны, обращённые к лазуревым небесам, как бы для того, чтобы позвать назад души, которым они позволили вылететь из бренного тела. Когда он увидел страшных, раздувшихся лошадей с языком свисающим между оскаленных зубов, лошадей, заснувших среди запёкшейся крови, обогривших их попоны и гривы. Когда он увидел наконец белого коня герцога де Бафора, коня, которого он хорошо знал, лежащего с разбитой головой в первом ряду на поле мертвецов. Он провел своей ледяной рукой по лбу и удивился, не почувствовав жара. Это прикосновение убедило его в том, что лихорадка ушла, и что все, что он видит, он видит как зритель со стороны, рассматривающий эту потрясающую картину на следующий день после сражения на побережье возле Джиджелли. Здесь дралась экспедиционная армия. Та самая, при отплытии которой из Франции он присутствовал, и которую провожал взглядом, пока корабли ее не исчезли за горизонтом. армия, которую он сам приветствовал жестом и в мыслях, когда раздался последний пушечный выстрел в честь прощания с родиной, прогремевший по приказу герцога. Кто мог бы описать смертельную муку, в которой душа его, словно внимательный взгляд переходила от трупа к трупу и искала не спит ли среди павших Рауль. Кто мог бы выразить несказанную безумную радость, с которой отец склонился пред Богом и возблагодарил его не найдя того кого он с таким страхом искал среди мертвых. И действительно, каждый в своем ряду, застывшие, похолодевшие, все эти покойники, которых легко можно было узнать, поворачивались, казалось, с готовностью и почтительностью к графу Делла Фер, чтобы, производя им этот траурный смотр, он мог бы получше их видеть. Но теперь граф изумлялся, почему нигде не видно ни одного человека, вышедшего из этой бойни живым. Иллюзия была такой жизненной и такой яркой, В то это видение было для него как бы осуществлённым в действительности путешествием в Африку, предпринятым для того, чтобы получить более точные сведения о возлюбленном сыне. Устав от скитаний по морям и по суше, он остановился отдохнуть в одной из разбитых возле скалы палаток, над которыми трепетала белая изнамя, расшитая лилиями. Он искал хоть какого-нибудь солдата, который проводил бы его к герцогу де Бафору. И вот, пока его взгляд блуждал по полю, обращался то в одну, то в другую сторону, он увидел фигуру в белом, появившуюся за деревьями. На ней была офицерская форма. В руке этот офицер держал сломанный клинок шпаги. Он медленно пошёл навстречу Атосу, который, устремив на него взгляд, не двигался, не заговаривал и сделал уже движение, чтобы раскрыть объятия, потому что в этом бледном и немом офицере он внезапно узнал Рауля. Граф хотел крикнуть, но крик замер в его гортани. Рауль, приложив палец к губам, велел ему сохранять молчание. Он начал удаляться, хотя тот не мог, сколько ни шматривался, заметить, чтобы ноги его переступали с места на место. Граф стал бледнее Рауля и дрожа всем телом последовал за своим сыном, с трудом пробираясь сквозь кусты и заросли вереска, через камни и рвы. Рауль, казалось, не касался земли, и ничто не служило помехой для его лёгкой скользящей поступь. Истощённый тяжёлой дорогой, граф остановился в полном изнеможении. Рауль продолжал звать его за собой. Нежный отец, которому любовь придала силы, сделал последнюю попытку взойти на гору, идя следом за молодым человеком, манившим его жестами и улыбкой. Наконец, он добрался до вершины горы. и увидел на повелевшем от луны горизонте воздушные очертания фигуры Рауля. Атос протянул руку, чтобы прикоснуться к горячо любимому сыну, который тоже стремился к отцу. Но вдруг юноша, как бы увлеченный какой-то силой, попятился от него и внезапно поднялся над землей. Атос увидел под ногами Рауля усеянные звездами неба. Он неприметно поднимался все выше и выше в безграничный простор, все так же улыбаясь, Так же молча призывая отца, он удалялся на небо. Атос в ужасе вскрикнул и посмотрел вниз. Внизу был разрушенный лагерь и белые неподвижные точки, трупы солдат королевской армии. И когда он снова закинул голову вверх, он снова увидел небо и в нем своего сына, который все так же звал его за собой».